Глава пятая «Я и не знала, что он говорить умеет», — задумчиво произнесла Анна Леопольдовна. Савенок теперь смешно крутил лапками, словно вертелся на руках у внучки. Но что-то тут было не то. Не доверяла она этой игрушке. Не нравилась она ей. «Он не мог, пока я новую батарейку ему не поставила. Ее винилопа принесла». Старую я на столе оставила. Потом в ящичек в гараже положу. Я знаю, где он. Пенсионерка вспомнила о своих снах, и ей стало невыносимо стыдно. Нужно воздухом подышать. Свежий воздух на озере. Глядишь, и мысли противные из головы уйдут. Она вздохнула и велела внучке взять ее за руку. Так они и дошли до озера. Раньше тут было прекрасно. Белый песок на пляже, сосны кругом, а посередине синее озеро. Люди приезжали сюда купаться и ловить рыбу со всех окрестных деревьев. Только давно нет уже советской власти и некому следить за природой. Пляж зарос сорной травой, а берег камышами. Да еще какие-то подлецы повадились сваливать мусор. На соседнем берегу целая гора сгнивших стройматериалов, пластиковых бутылок и всякой гадости. До сих пор, бывает, выкидывают. То на старый диван наткнешься, а то и на горелые доски. Дачники с сада, если видят, прогоняют таких негодяев, стыдят, а все одно возят. Уж так повелось. Человеческое свинство неистребимо. Купаться давно стало опасно. Все дно озера в битом стекле. Так иногда рыбу ловят, но отдыхать только на речку, за 30 километров. Зато в чистоте. К своему удивлению, Анна Леопольдовна обнаружила там Никодимыча. Старый моряк вытащил на берег резиновую лодку и сидел рядышком и сматывал какую-то снасть. Ну как тут не подойти и не поздороваться? Тем более, что он первый заметил их, и приветственно помахал рукой. «Как рыбалка?» спросила она, когда они с внучкой подошли ближе. «Да как? Катуна на обед наловил достаточно, но себе на уху маловато», ответил Никодимыч и, прищурившись, посмотрел на игрушку внучки. А это что за чудо-юдо?» «Это угушка. Он говорит». Покемон, что ли?» покемон. Голосом Никодимыча передразнил совенок, да так, что от неожиданности старики вздрогнули. Дашенька засмеялась. «Мы погуляем, хорошо?» – спросила она. «А, да, иди. Далеко только не отходи, чтобы я тебя видела», – разрешила Анна Леопольдовна. Внучка побежала, а Никодимыч растерянно почесал затылок. «Хера себе игрушки пошли! Так и до инфаркта недалеко!» «Это у нее японская?» «Да если бы». «Наша, святозарская», — вздохнула Анна Леопольдовна. Она побоялась признаться, что ее саму совенок напугал до да икоты, поэтому быстро сменила тему разговора. «Погодка-то хорошая, Никодимыч. Грех не выпить в компании». «Гальюн вопрос?» Никодимыч пошарил рукой на дне лодки и достал ящик, сделанный из морозильной камеры. «Вам какой, мадам, на ягодах или на картошке?» «У тебя, что ли, разное есть?» Удивилась она. Никодимыч фыркнул, постелил на песок кусок брезента, подложил фуфайку и предложил Анне Леопольдовне располагаться. Затем достал из ящика пол-литровую пластиковую бутылку с зеленой жидкостью и две маленькие серебристые стопки. Налил сначала соседке, а потом себе и предложил попробовать. «Ой!» «Холодная», — поддивилась Анна Леопольдовна. «Ты пробуй, пробуй, не рассусоливай. На мяте настаивал. Для жары самое то». Анна Леопольдовна выпила. Думала, что обожжет, но на удивление алкоголь пошел хорошо. Мягко и послевкусие приятное. Даже закусывать не нужно. «Ваше здоровье!» И Никодимыч опрокинул свою. С силой втянул ноздрями воздух и выдохнул. «Ох, хороша!» Он зыркнул спокойно, как в соседку, и достал из ящика бутерброды. Протянул и с уважением в голосе произнес. «И ты хороша, Леопольдовна. Самогон двойной перегонки, а ты даже не пискнула. Обычно-то барышни с моей настоечки в лёжку лежат, да водой запить просят». «И впрямь», — подумала пенсионерка, — «на меня это не похоже». Пилаты всегда по капелюшечке, и то венца красного, а не забористой самогонки. И после вина становилось жарко, краснело лицо, а тут смотри-ка, выпила словно сладкую водичку. «Я бы рыбой поделился, да извини, действительно мало наловил. признался Никодимыч и принялся рассказывать. «Вот раньше-то бывало. Пойдем в море за рыбой. Брали баркас. Старый, хлещ, чем сейчас, но...» надежный Девять баллов держал, веришь, нет? Трещал, а работал крепко. Рыбы наловим, крабов, а потом месяцами на красную икру смотреть не мог. Тошнило. Да и крабового мяса нажрёшься от пуза, а потом... Ну, смотришь на него. Ну, краб и краб. Ну, большой, вкусно, а есть не хочется. Эх, сейчас бы то время». Тут в магазинах отродять камчатского краба не водилось. Килька, и так говно. Да уж ладно тебе переживать. Максим с рыбалки приедет, может, наловит чего. Лучше еще наливай. Хорошая у тебя настоечка, отмахнулась Анна Леопольдовна. Гальюн вопрос. Потом они просто сидели и болтали о всяких мелочах. Анна Леопольдовна одним глазом посматривала за внучкой, которая бегала по берегу и собирала шишки. Все вроде бы в порядке. Погода хорошая, а сердце все равно не на месте. По-прежнему ныло внутри нее старуха, уговаривающая бросить ленивого старика и вернуться к делам на огороде. Но зачем? Погода такая хорошая, и рядом сидит приятный общительный собеседник. Разве нельзя себе отказать в простом человеческом отдыхе? Хоть на минутку посидеть спокойно, полюбоваться природой и просто слушать кипение жизни вокруг. Кузнечики стрекочут, птицы поют на деревьях. как «Укушка, кукушка, сколько мне жить?» Она заметила Петровского, старшего, обродившего на другой стороне озера. «Это не Станислав там гуляет?» Указав пальцем, спросила она у соседа. «А? Он самый!» – повернув голову, подтвердил Никодимыч. «С самого утра тут шарится. Воров ищет. Следы, говорит, нашел. Грузовик разобранный». «Серьезно?» «Агась. Там, ниже, в овраге, грузовик с мусором. Кто-то на нем приехал и бросил. Причем недавно. А сейчас Петровский полазил и обнаружил, что там тоже двигателя нет. Вот и играет в Шерлока Холмса». «Бензин, говорит, тоже слили». Они понаблюдали еще немного за Петровским, а потом начали обсуждать местные происшествия. «Много сперли за эти дни. Техники, садовых инструментов, даже провода воруют. Мы-то только про те пропажи в курсе, где люди живут. А сколько брошенных? Там никто не проверял, и полиция не желает связываться. Но, может, зачешутся, когда их заявлениями завалят. говорил Никодимыч. «У меня, вроде бы, ничего не пропало», задумалась пенсионерка. «Хотя, если чего мелкое, то сразу ты не увидишь». «Значит, тебе повезло. А вон Станислав Сергеевичу не очень повезло», кивнул в сторону озера Старый моряк. Петровский не слышал их разговоров. Не до соседей ему было. Он обошел мусорные кучи на берегу, и, обнаружив узкую цепочку следов, очень похожую на те, что были возле его машины, пошел в сторону старой станции водоканала. Сомнений быть не могло. Все следы, найденные им в этот день, вели именно туда. Воры организовали там склад металла, и место было подходящее. Петровский точно не помнил, почему и зачем неподалеку от озера была эта станция. На его памяти она не работала. Просто бетонная коробка в лесу, огороженная ржавым сетчатым забором. То ли в озере раньше уровень воды регулировали, то ли еще чего. Местные туда не ходили, место было заброшенное и глухое. Петровский нашел дыру в заборе и несколько шестеренок возле нее. полной решимости вывести воров на чистую воду. Он пробрался на станцию и пошел вдоль стены, пока не обнаружил открытую железную дверь. Заглянул внутрь. Темно и сыро. Он услышал тихий ровный гул, словно где-то внизу работали электродвигатели. Надо было тут и остановиться, сходить домой за фонариком и подмогой. Но Петровский хотел твердых доказательств. Ему захотелось точно узнать, что там за шум внизу. И он осторожно скользнул внутрь. Постоял немного, привыкая к темноте, а затем вытянул правую руку и начал идти на ощупь. Петровский-старший так и не понял, когда его рука коснулась стальной нити, по которой шел электрический ток. Он увидел только яркую вспышку. Глава шестая Анна Леопольдовна стояла перед зеркалом и не верила сама себе. Зубы. Выросли зубы, вырванные давно с корнем. Она столько лет копила себе на протезы, да все откладывала. То на одно уходили деньги, а то на другое, и тут на тебе. Выросли за одну ночь, в том числе и тот, который выбил ей в той безобразной драке гестапо два дня назад. Старушка, в который раз ощупала центральный верхний резец, и застонала. Она ничего не понимала. «Бабушка, не плачь! Бабушка, тебе плохо!» Услышала она за спиной и оглянулась. Там стояла Дашенька, державшая на руках совенка. Пришлось улыбнуться. «Нет, внученька, все хорошо. Иди на кухню, я тебе там манника спекла. «Я попросила Угушку, и он сделал тебе новые зубки. Хорошо ведь вышло? Хорошо? А еще волосы тоже. И порезы». С виноватым видом произнесла внучка, переминаясь ноги на ногу. «Спасибо, умница ты моя», — автоматически поблагодарила Анна Леопольдовна. Она сама не знала, что и думать. За два дня зубы не вырастают И звук от зубов, когда щелкаешь Да и ощущения, как будто они искусственные Да еще волосы эти Анна Леопольдовна со страхом и ненавистью покосилась на появившуюся новую прядь волос У нее ведь целый клок из головы выдрали На старости лет и такой позор Вечером спать ложилось не было их. А теперь есть. Рыжие. И расчесать невозможно. Волосы липнут к расческе, словно наэлектризованные. «Да разве растут волосы за одну ночь? Да на 40 сантиметров сразу!» «Я схожу с ума!» «Это шизофрения!» «Это маразм!» — кричала старуха внутри нее. «Все это только сон. Да, сон!» как тот, где она ела батарейки. Но почему тогда внучка не удивляется происходящему? Не, это что-то другое, возражала разумная пожилая женщина. Она сходила умыться, вытерла лицо и руки полотенцем, но радости не было. Вода больше не освежала. Хотелось другого, запретного. Тайком от внучки она ушла в гараж, И там ополоснуло лицо из бутылки, где хранилась незамерзайка. Только тогда она почувствовала долгожданное облегчение. Царапины от ногтей пропали. А кроме того, начали пропадать морщины. Бородавки на затылке больше нет. Всегда ведь была. Теперь нет. Должна быть Логика. Во всем и всегда должна лежать некая причина, размышляла она, возвращаясь на кухню. Некоторое время она наблюдала, как внучка в понаружку кормит совенка, а потом ее взгляд неожиданно натолкнулся на зловещую куклу Венелопу, усаженную в углу. Ей показалось, что кукла повернула голову. У Анны Леопольдовны кольнуло сердце. Нет. Показалось. Кукла не шевелилась, зато шевелился и курлыкал разными голосами Угушка. Баба ням! Даша! ням, Няка! Няка, няка! А еще был какой-то неясный шум: скрипение или музыка. Анна Леопольдовна безуспешно обошла дом в поисках источника звука и все пыталась припомнить. Она точно слышала, «Этот звук прежде. Лет десять назад. Да нет, больше. Сына купили первый компьютер для учебы, и он через телефон выходил в интернет. Очень похожий звук. Столько воспоминаний. В голове шумно». Она пришла в себя на кровати в собственной комнате. Уснула. «Искала, искала». «Чего искала?» Зачем? Шум-то был убаюкивающий. Правильно сделала, что прилегла. Возраст все-таки. Давно уж не девочка. «Бабушка, к тебе тетя Маша пришла!» Просунув голову в приоткрытую дверь громким шепотом, сообщила внучка. «Где она?» Хриплым голосом спросила Анна. «Видеться соседкой Шиповаловой ей не сильно хотелось. Или из-за... проклятой гестапо или по поводу своей пропавшей стиралки жаловаться пришла. Неужели даже на своей даче ей нельзя хоть немного побыть в покое, собраться с мыслями? Я ее в дом пустила. Она мне конфетку дала. «Пусть сюда идет», — вздохнув, разрешила Анна Леопольдовна. «Не будет она с постели вставать. Невелики гости». Мария Николаевна кротко поздоровалась, входя в комнату, и присела на стул возле хозяйки. «Ну, как ты, Леопольдовна? Кости-то целы? Я все гляжу-гляжу через забор, а ты не выходишь?» – сочувственно спросила она. Живай, на том спасибо!» – проворчала Анна Леопольдовна, приподнимаясь на локте и поправляя подушку. «Ой, а у нас страсти творятся! Такие страсти!» «Петровский старший пропал. Слышала?» «Да откуда мне? Я после потасовки с и из дома-то не выходила», безразличным тоном ответила пенсионерка. «И она, жаба-полоротая, тоже на улице не появляется. Может, померла? Проверить может сходить? После вашей-то драки и забор уборки весь в смятку. Навехонький забор был». «Я ему заплачу». «А он не в претензии». Так и сказал. Нисколечко не обижена Анну Леопольдовну, и если она гестапо насмерть ухайдокала, так еще и коньяк занесу. Анна Леопольдовна тихо застонала от захлестнувшего чувства стыда. Ведь такой день чудесный тогда был, такой хороший. Ну зачем она в этот магазин поперлась? Ну, конечно, сахара ей, видите ли, не хватало. Она закрыла глаза, вспоминая. В тот день она мило пообщалась с Никодимычем, выпила, а потом, попрощавшись с соседом, она вместе с Дашенькой долго гуляла по сосновому бору и собирала молодые шишки. Когда вернулись на дачу, Анна Леопольдовна обнаружила нехватку сахара, отчего ей пришлось идти в магазин. Ну, магазин сильно сказано. Так, автолавка одного из соседей, Федьки была болена. Он привозил товары первой необходимости и на заказ. а его жена торговала. Если лавка была закрыта, то всегда можно было постучаться к ним и попросить выйти. Сахару в автолавке оказалось совсем немного. Три килограмма. Анна Леопольдовна совершила покупку, спрятала пакеты в сумку и отправилась домой. Но по дороге ее с криками и воплями догнала гестапо. «Стой! Стой, комариха! Стой, падла проклятая! Убью!» пенсионерка испуганно оглянулась гестапо всегда отличалась дурным нравом но так угрожать какая вожжа ей под хвост попала разъяренная баба неслась на нее с кулаками паскуда такая сахар весь в лавке скупила думаешь я не знаю для кого сахар клиник моему мужику подбиваешь сладеньким приманиваешь какой мужик ты чего Пролепетала Анна, но та не думала ее слушать. Никодимыча обхаживаешь. Я видела, как ты ему на озере зенки строила. На старости лет хвост задрала, коза паршивая. Мы друзья. Я вижу, какие вы друзья. Исхлещу, в кровь исхлещу, сучка малообеспеченная. Анна Леопольдовна не успела защититься, и гестапо вцепилась ей в волосы. Пенсионерка очень сильно испугалась и закричала от боли, а дурная баба и не думала успокаиваться. Она таскала ее за волосы по всей улице, а потом силой наподдала коленкой по лицу так, что Анна отчетливо услышала хруст. Рот наполнился кровью. «Нет! Не бей бабушку!» — раздался испуганный крик. Это кричала Дашенька, ставшая свидетельницей безобразной сцены. Дашенька даже бросила Вольку камень, чем только усилила ее бешенство. «Сейчас с ней закончу и тебе звезды пропишу, срака малолетняя!» — пообещала она. И вот тут Анна Леопольдовна испытала другой страх. Ладно, ее побьют, но внучку... Да она за внучку сама этой шлюхи глаза выцарапает. «Не трогай ее!» Прохрипела она, вцепившись в руки противницы «Обью!» «Ты? Да что ты можешь, тварюшка шелудивая? Говна ты кусок! Харю тебе поправила, теперь пизденки твоей поправлю!» От гнева у Анны потемнело в глазах И она, что ей силой, крутанулась всем телом И через секунду увидела, как гестапо летит прямо в соседский забор Грохот был такой, словно по забору ударили двухпудовой гирей Пенсионерка ошалела, уставилась на дело своих рук Гестапо лежала некрасиво, задрав ноги, сжимая в руке пучок ее волос и стонала «Так тебе и надо, дура!» прокомментировала событие Дашенька Пенсионерка всхлипнула и подняла сумку «Сахар цел? Да какой теперь сахар!» «Домой надо идти, приводить себя в порядок». Она сплюнула кровь на землю и вытерла рот рукавом. «Убили!» – Простонала лежавшая у забора гестапо. «Инвалида до смерти чуть не убили!» «Живая? Да что ты сдохла, психушка конченая! Пожелала и Анна Леопольдовна, взяла Дашеньку за руку и, ковыляя, пошла домой. Она слышала, как Ольга рыдает и обещает засудить ее. Но и не думала оборачиваться. Мария много о чем рассказывала. О таинственных пропажах, о смятении в дачном поселке, даже о том, что их всех тут полиция считает сумасшедшими и не хочет сюда приезжать. «Некоторые уезжать начали. Боятся. На маньяков думают. Раз Петровский пропал, значит, кто-то следующий. Ты на ночь-то запирай все». «Мало ли», – полушепотом докладывала соседка. Анна Леопольдовна слушала-слушала, а потом не выдержала этот треп и попросила соседку уйти, ссылаясь на недомогание. С кровати она так и не встала. осталась лежать. И все думала о изменениях, произошедших с ее телом. Потом появилась Дашенька и доложила, что в отсутствии бабушки она сама приготовила пирожные с микросхемами и полупроводниками. Бабушка, они очень-очень вкусные! Бабушка, будешь? Она скосила голову на тумбочку возле кровати, куда внучка поставила тарелку с ее пирожными. В другой раз она бы подумала, что внучка над ней издевается. На тарелочке стояли три тарталетки, и вместо крема Дашенька использовала пластилин, в который воткнула радиодетали из дедушкиного сарая. Но сейчас пенсионерки эти пирожные показались. Невообразимо вкусными В животе предательски заурчало И рука сама потянулась попробовать Глава седьмая Два дня она крепилась, сидела дома, боясь соседских пересудов Она третьей не выдержала Заглянув в очередной раз в холодильник и обнаружив в морозильнике говяжью печень, Анна Леопольдовна решила испечь печёночный торт. «Торт испеку и отнесу Оленьке», – думала она. «Хоть змея и паскуда, а всё же живой человек. Жалко её». Насчёт того, что она тоже человек, у пенсионерки в последнее время были сомнения. Слишком много с ней изменений произошло. Слишком много для понимания человека А еще эти периодические отключения электричества в поселке И заунывный шум в голове Ей хотелось обсудить с кем-нибудь все происходящее Поделиться, излить душу Да вот беда Некому душу открыть И то, что она полюбила жевать электронику Глотать батарейки Пить минеральное масло Кто в такое поверит? Это же яд А дети приедут с отдыха Что они скажут? Мама умом тронулась Правильно скажут Давно пора Нет, ты не тронулась Это новый этап в твоей жизни Просто нужно привыкнуть Сказал голос в их голове Но ведь я дура Я просто выжившая из ума старая дура Зачем мне новые зубы и чудовищное здоровье? Зачем? застонала Анна леопольовна хватаясь за голову восемьдесят 745 умножить на 74 тысячи сколько будет невозмутимым тоном спросил голос в ее голове 21 миллиард двести семьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать машинально произнесла пенсионерка в голове что-то звякнуло какая же ты после этого дура Анна в страхе проверила на калькуляторе и застонала еще сильнее. Число было верным. В гневе она смяла счетное устройство в руках и хотела было выкинуть. Но печатная плата внутри калькулятора была такой вкусной, как шоколадка с орехами. «Кто я? Кем я стала? Во что превратилась?» Пока задавала себе эти вопросы... Калькулятор и съелся. Весь вместе с пластмассой. Кто-то кашлянул, и пенсионерка испуганно оглянулась. Внучка. Снова она игрушка. Совенок с ней. Бабусь! Угушка сказала, что ты торопишься. Цикл трансформации должен протекать постепенно. Чрезмерное употребление микроэлектроники ведет к накоплению остаточных, неиспользуемых в общем протоколе баз данных. Я нечаянно. Прости, пожалуйста, заискивающе улыбнулась пенсионерка. Внучка укоризненно покачала головой. Тебе плохо из-за мышьяка. Нужно восстановить баланс. Да, у нас нет мышьяка, внученька. Есть в крысином яде. Венелопа принесет, но впредь будь, пожалуйста, осторожнее. Венелопа сердится из-за твоих импульсов. Она говорит, что ты сбиваешь ее настройку и пытаешься вмешаться в процесс». «Не ходи к злой соседке! Не надо!» «Почему?» «Она наказана!» Пожала плечами внучка и убежала играть. Анна Леопольдовна не знала, что и думать. Странная игра с внучкой и ее игрушками превратилась в нечто пугающее и противоестественное. Как сказать детям о том, что внучка не ест обычную еду уже несколько дней?» Как сознаться, что она сама потворствовала желаниями Дашеньки? А винил это тварь, страшнее совенка и намного опаснее. Мысли читает, зараза такая, следит за пенсионеркой, подглядывает. Как сделать так, чтобы она не прознала о намерении Анны посетить пострадавшую Олю? Как обмануть куклу? Для отвода глаз она засела на кухне и начала печь пирожки с хитрой начинкой. Нарезала тонкие медные провода в цветной изоляции и пластиковые трубочки. Внучка два раза за горячими пирожками прибегала попробовать. Сказала, вкусно. Но слава богу, что вкусно. Лишь бы винелопа не догадалась. И под шумок Анна Леопольдовна начала делать печеночный торт. На запах неожиданно набрел Никодимыч. Самогонки принес. «Вот, обещал, отдаю!» Поставил у нас стол трехлитровую банку. Мельком, глянув на алкоголь, поблагодарила пенсионерка. Старик помялся, и она, догадавшись, предложила ему отобедать. Чем Бог послал? Только пришлось спрятать некоторые предметы, которым, с точки зрения нормального человека, среди еды не место. Никодимыч с удивлением наблюдал, как она убирает большую миску с микросхемами и другой мелкой радиоэлектроникой. «Дашенька играть вздумала», — как бы извиняясь перед гостем, — сообщила хозяйка. Никодимыч хмыкнул и был расслабился, но тут его взгляд застыл на сломанной сковородке. Анна Леопольдовна мысленно прокляла себя за забывчивость и внезапный приступ гнева. Это она утром пыталась жарить резисторы по просьбе внучки. И когда у нее ничего не вышло, в ярости разломала сковородку на части. «А как так?» – изумился старый моряк. «Это ж, кажись чугун!» Лопнула сковорода. «Такая оказия!» – улыбнулась она, суетясь устала. «Наверное, китайцы делали». «Чудеса!» – протянул дед. Но тут она ловко отвлекла его стаканом самогона и бутербродом с селедкой. Он выпил, закашлялся и смачно занюхал бутербродом. А! У нас что, не день, то чудеса, Ляпульдовна!» – продолжил он. «У тебя сковорода лопнула, а у меня пес пропал!» «Да ты шутишь!» – она сочувственно хлопнула себе по бокам. «Какие уж там шутки! Вчерась убежал. Пришел я с рыбалки. А поводок-то обгрызенный. Звал, искал...» «Они отзываются. И никто из соседей не видел». «Так, давай вместе поищем», — предложила пенсионерка. «Сейчас только закончу с готовкой. Подождешь?» Тож тоже чудеса. Да если бы я от тебя такое еще месяц назад услышал...» «Не поверил бы, честное слово. Ты же раньше за свой огород загрызла бы. Да еще, чтобы кому-то помочь. Ты ли это, Леопольдовна?» «Плевать я на свой огород хотел, Никодимыч, в последнее время», – честно призналась пенсионерка. «Что толку-то от него? Я раньше думала, что дача и огород – это очень важно. Пенсионеру работа не дает сдохнуть. Думала, пока в земле ковыряюсь, пользу своей семье приношу. А оказалось, что только вред один. Кому эти 500 банок закатки нужны? Мне самой». Измудохаться до кровавых кругов в глазах и детей замучить, чтобы на огороде все росло и цвело. Хвастаться перед соседями. Что я для своей семьи сделала с тех пор, как на пенсию вышла? Искренне верила, что дача объединит нас. Сплотит, наполнит дом любовью. Строила дом, а вместо него тюрьма получилась. Нет, в неволе семьи не бывает. Эка... А ты помолодела, гляжу И волосы покрасила Хм, рыжий тебе идет Хватит болтать Резко перебила его Анна Леопольдовна Заметив подглядывающую за ним куклу Венелопу Помоги по-соседски Найдем мы твоего пса Никодимыч согласился обождать ее на улице Анна Леопольдовна сообщила Дашеньке Что уходит по важному делу А самой велела сидеть дома И угощаться горячими пирожками Внучка поверила ей И это было самое главное. Торт она так и не доделала. Просто взяла пирожков для вида, собираясь их потом выбросить. Она честно ходила вместе с Никодимовичем до самого вечера и помогала искать собаку. Они обошли весь поселок, побывали на трассе, дошли до озера, но, как в сердцах выразился старый моряк, блохастого кашалота нигде не было. «А как ты думаешь?» «Мышьяк полезный?» – задумчиво спросила Анна Леопольдовна, когда уже было решено бросить поиски и возвращаться домой. «Да черт его знает. Это яд вроде бы. Хотя яд и яду рознь. Я однажды фугу ел. Это такая ядовитая рыбина. Один японский повар дал попробовать», – признался Никодимыч. «И что потом было?» «Да ничего страшного. Понос меня неделю терзал с этой фуги. «Ну, я повару за такое меню морду ты разбил». «А зачем ты про мышьяк спросила?» «Думаешь, отравили пса?» «Да, просто. Показалось, что мысль о мышьяке имеет куда больше смысла, чем мне казалось сначала». Вздохнула пенсионерка. «Ты это, Леопольдовна?» «Слышь, если травица надумала, ты лучше сначала подумай лишний раз». «А как надумаешь, приходи ко мне». «Насеновал!» «Я тебя в раз от грустных мыслей вылечу!» «Секс он же не только жизнь продлевает, но и хорошее настроение!» предупредил Никодимыч. Анна Леопольдовна засмеялась и пообещала подумать над его предложением. От внимания старого моряка удалось избавиться не сразу. Он отчаянно пытался проводить ее до дома, ссылаясь на темноту и на странное внезапное отключение света. «Фонари-то не горят!» «А ну как в канаву бухнешься?» – напирал он. «Я пройдусь. Хочу воздухом подышать», – пыталась отговориться она. «А то ты со мной не надышалась. Забыла, что в поселке чертовщина творится. Петровский пропал. И еще двое. Не то уехали, а не то пропали. Бабы у колонки вчера языки чесали. Уезжать все хотят. На маньяка думают». «Да кому я нужна? Иди один. Иди». Кажется, последние слова она произнесла слишком резко. «Ах, генеральше!» Пробормотал Никодимыч и, тяжело вздохнув, пошлепал домой. Анна Леопольдовна пробралась в дом, где жила гестапо через соседей. Сначала хотела через щель в заборе прошмыгнуть, потому что сверху перелезть было нельзя. По верхнему краю шла колючая проволока. Но, покрутившись возле щели и осознав, что не протиснется, она смело взялась за колючую проволоку и разорвала ее, словно шерстяную нить. А потом и кулаком две доски из забора вышибла. Она уже не удивлялась своей странной физической силе. Она просто по-женски привыкла к ней. В окнах дома, где жила Оля Гестапо, горел свет. Саму хозяйку в огороде она не встретила. Анна Леопольдовна занесла кулак и хотела было постучаться в дверь, прежде чем войти, но тут до нее донесся необычайно знакомый шум. Точно так же шумело и у нее в доме. То скрежет, то писк, то переливчатое гудение. Пенсионерка словно наяву увидела подвал. где на столе лежала странная конструкция, похожая на воронье гнездо, сделанное из перевитой изолированной проволоки. Вокруг кольца собрались детские игрушки. Видение лишь мельком выхватило из темноты плюшевого зайца и обезьянку, бившую в барабан. Остальных она не запомнила, но заметила, что игрушки там были не просто так. Они что-то строили. От гнезда во все стороны летели синие электрические искры. И еще там кто-то был в темноте. Неясная фигура. Высокий. Она потрясла головой, и шум прекратился. Постучала несколько раз. Тишина. «Оля, ты дома? Я поговорить пришла!» Позвала она Леопольдовна и дернув за ручку, нечаянно выломала хлипкую дверь. Снова ответа не было. Она заглянула за дверь. Все равно уходить было уже стыдно. Уйдешь, а вдруг хозяйка дома в беде, и ей требуется медицинская помощь. За небольшим коридором начиналась комната первого этажа, а прямо перед носом – лестница на второй. Оленька жила небогато, а при отсутствии постоянного мужика все в доме имело свойство ломаться. Анна Леопольдовна решила сначала проверить комнату на первом этаже. Ту, где горел свет. Глава восьмая Оля сидела за столом в одном халате. В первый момент Анна была расслабилась. Жива стала быть. Слава Богу! Она некоторое время смотрела на соседку, склонившуюся над тазиком, и ей казалось, что Оля просто ужинает. Неудобно отвлекать от еды. Ей поначалу даже не показалось странным, что она ест из неудобной большой посуды, чавкая словно свинья. Потом ее взгляд скользнул ниже. Янна насторожилась, заметив несколько прозрачных гофрированных трубок, по которым перетекала какая-то бурая жидкость. Трубки тянулись по полу и уходили под стол. А может и не под стол. Пенсионерка замерла, пытаясь отогнать от себя страшную догадку, что сама Оля и подсоединена к этим трубкам. «Это из нее течет». Под подол трубки уходят. Что же течет-то? Что? «Оля», — тихо позвала она. «Ты здорова?» Женщина, евшая из всхлипнула и остановилась. Ее спина задрожала. «Я тут тебе принесла, спекла кое-чего». Виноватым голосом продолжила Аннушка, страшась того момента, когда Оля обернется к ней лицом. После всего, что произошло, могло получиться так. Она сама не знала, что именно. Но если она сама ест батарейки и отращивает зубы, то от гестапо можно ждать чего и похуже. Оля повернулась к ней, щурясь в темноту, скрывающую от нее Анну Леопольдовну. И пенсионерка облегченно вздохнула. Внешне соседка не изменилась ни капельки. «Ты?» – прохрипела Оля, продолжая щуриться. «Анна, ты?» «Я?» «Я это, Оленька, торт тебе спекла. Ты ужинаешь, что ли?» Анна Леопольдовна подошла ближе и тут же пожалела об этом. В тазике она увидела куски плохо сваренного мяса и шерсть в с костями. словно животину, какую бухнули в кипяток, сварили, а потом перемолов все кости просто бросили в таз. Да что же она ест-то такое? Кошку? Нечто другое еды нет. Я верно тружусь. Насыщение – это процесс, требующий времени. Прохрипела Оля, косясь на таз с ужасным отвратительным варевом так может печеночный торт вкуснее зачем ты дрянь всякую ешь зачем Анна попыталась забрать со стола таз чтобы выбросить потом в компостную яму но оля гестапо вцепилась в него обеими руками отдай это пес никодимыча я сама ему башку рубила а теперь должна съесть «Я наказана!» Пенсионерка ахнула, непроизвольно разжимая руки, и Оля, уронив таз, горестно захрипела, наблюдая, как мясо повалилось на пол. Она попыталась нагнуться и подобрать его, но получилось очень неуклюже, словно ей что-то мешало. «Батареек не дают, провода грызть не дают, стиральный порошок и тот отобрали! Ты еще пришла!» Зачем? Наблюдать, как я корчусь? Соседка бессильно откинулась на стуле и заплакала. Почему? Одним все, а другим ничего. Я пообещала сидеть тихо. Я никому ничего не скажу, а они мне трансформацию в последнюю очередь. «Я устала эту собачатину жрать!» Анна Леопольдовна, чувствуя некоторую вину за собой, собрала мясо и покидала обратно в тазик и пододвинула его плачущей соседке. «Чего уж теперь собаку жалеть? Все равно пес мертв и его не вернуть». Однако у нее оставались вопросы. «Это игрушки тебя заставили?» спросила она. Оля горестно хмыкнула. «А то ты не знаешь». «Не знаю. Я в последнее время мало чего понимать стала, призналась Анна. И, найдя колченогую табуретку, присела рядом. Соседка странно посмотрела на нее, кривя губы, словно бы изучая, и Анна услышала громкий комариный писк. Писк явно доносился из головы Оленьки гестапо. Странный, с переливами, навязчивый И она мысленно пожелала, чтобы он прекратился Звук моментально пропал Соседка испуганно заморгала «У тебя не работает обратная связь» «Какая связь? Разве ты не слышала?» «Это обмен информацией» «У каждого свой канал связи и общий обмен» «Но тебя там нет, ты изолирована» «Пошли мне сигнал!» «Ну уже. «Я не умею», — призналась Анна Леопольдовна. «Я только слышу раздражающий шум». «Это не шум», — зачем-то оглянувшись, сообщила Оленька. «Это сигнал, которыми мы...» «То есть они обмениваются. Я слышу их постоянно». «Телепатическая связь?» — уточнила Анна. «Телепа...» нет. Ты на другом протоколе, что ли, работаешь? У меня недостаточно знаний, чтобы выразить это словами. Для этого нужна прямая связь. Я сама не понимаю большинства слов в моей голове, а они не дают мне развиваться. Мне нужно питание. У меня вырос зуб, который ты мне выбила, призналась Анна и спросила. Это как-то связано с игрушками? Зуб? Презрительно фыркнула Оленька и распахнула халат. «Смотри!» Анна Леопульдовна испуганно вскрикнула. Под халатом у Оли не было одежды, а кроме того отсутствовала большая часть грудной клетки и верхняя часть живота. Вместо этого там находились две пятилитровые пластиковые бутыли из-под воды — В емкостях теперь булькала жидкость В одной синего, а в другой розового цвета Между бутылями был установлен небольшой насос И еще какая-то странная конструкция с клапанами и манометрами Остатки кожи были стянуты медной проволокой И, кажется, скобками от степлера «Нравится!» — прохрипела Оля и с грустью добавила «Груди мои. Они тоже удалили. Да. никому нынче целовать мои сисечки. Зачем? Зачем все это?» – прошептала Анна Леопольдовна. «Так изуродовать. За что? А ты не понимаешь?» – соседка в раздражении запахнула халат. «Для дела. Все в дело и на своем пути они никого не пожалеют». Никого и ничего Для них главное, чтобы все работало и адаптировалось Чтобы процесс... Но кто они? У внучки своей спроси Я-то почем знаю? Знаю только, что нам больше не стать прежними Мы единая часть общего процесса Я, к примеру, органику перерабатываю для их нужд Шланги видела? Во! Из моей жопы торчат Буду перерабатывать, пока не скажут, что хватит Может, тогда простят и позволят мне пройти процесс трансформации полностью Но... Начала была Анна Леопольдовна Уходи! Перебила ее Оля Ты меня отвлекаешь Процесс не должен прерываться Только мешаешь своими вопросами Я хотела бы как-то помочь Пенсионерка в смятении встала и машинально смахнула печёночный торт в тазик с мясом. Соседка посмотрела на нее с отвращением. Помогла, вижу. Да бабочки мне принесла. Я этого мяса на всю жизнь наелась. Спасибо тебе большое. Анна вдруг вспомнила, что ее соседка совершенно не ела мяса. Столько лет знала. А тут забыла И какой черт надоумил ее испечь этот торт Да уж и, наверное, тот же черт заставил ее прийти Коленьке в гости Нужно было срочно поговорить с внучкой Этим странным игрушкам не место у них дома В коридоре она услышала, как соседка тихо всхлипывает и бормочет Ну и что, если сердца нет? Отрастет Обещали, значит, отрастет Новая и хорошая. Грудь себе новую выращу. Избавилась от старья, а новая будет гладкая и упругая. Не плачь, Оленьк. Не лей понапрасну слезы по утраченному тобой. У пенсионерки заболело сердце после таких слов. Впервые за эту неделю. Она не знала, как ей поступить. Как ей утешить соседку, да и нужно ли ей утешение в таком горе. Так изуродовать пожилую женщину с таким цинизмом? Так могла поступить только совершенно бесчувственная машина. Или ее собственный разум отказывался давать ей ответы. В сумерках, выходя из дома соседки, она не заметила высокую фигуру, шагнувшую к ней из темноты. Она только успела повернуть голову, заслышав недовольный крик внучки. «Ба, я тебе говорила, не ходи к ней!»